Десять. Редеет облаков летучая гряда. Я помню твой восход, знакомое светило, над мирною страной, где все для сердца мило, где стройны тополы в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны.